Глава пятнадцатая «Еще не поздно передумать», — насмешливо заметила Афина, наблюдая за тем, как несколько служанок наряжают гонорию. «Вот только ваших подначиваний мне сейчас и не хватает, госпожа», — проворчала Флавис. «Я и так до сих пор не уверена в том, что дело...» «Ай, ты совсем безрукая, что ли?» П «Простите, Сира», — испуганно прилепетала северянка, которая занималась перечёской девушки. «Выйдите!» — небрежно бросила принцесса. Служанки моментально остановили работу, поклонились и вышли из комнаты. «Хелен, займись лучше ты!» Афина кивнула, стоящая рядом фрейлине. «Раз не уверена, так чего согласилась?» «Тут половина старейшин Гефары борода от досады сживали, что своих дочек-внучек выгодно пристроить не удалось, а ты нос воротишь. Хотя и я, если честно, до сих пор не понимаю». «Как ты вообще вляпалась в это дело?» Гонория хмуро посмотрела на свое отражение в зеркале. Довольно дренном, надо сказать. Старое, массивное, с отражающей поверхностью и порядком потускневшей бронзы. С уже крепко вошедшими в быт огромными зеркалами инвириди оно и близко не стояло. «Я же вроде как всегда об этом мечтала», — сказала Флавис но что не буду очередной бесполезной младшей дочерью, которая выйдет за какого-нибудь мелкого барона или даже просто землепашца. Что-то бьюсь с чего-то, чего-то большего. Стану графиней или даже герцогиней. И вот. Что ж, сегодня ты и правда станешь кем-то не меньше императорской герцогини, кивнула Афина. Может, даже и немного больше. Хотя и у варваров. А ты же всегда недолюбливала варваров раньше я с ними особо и не общалась пожала плечами ганория а за последнее время и как как да ничего особенного на самом то деле те же люди что и у нас в графстве были ну все эти варварские пережитки вроде влияния кланов посильнее да и все пожалуй жить то можно да и понять можно а что бедно кругом так нынче и графы в восточном пределе живут небогато «Особенно, если привык к благам людей в зеленом», — хмыкнула Афина. «Да, госпожа. Мне вот, например, очень не хватает нашего зеркала, что было в лагере под Элеоном», — призналась Флавис. «Сколько их у нас было на Турму? Штук десять?» «А раньше что-то такое могли себе позволить только богатенькие фортасы «Не нравится Гефара? Пойдем со мной дальше». «Будут еще битвы, будут еще войны». Возьмем на копье еще не одну страну. Выбери, что получше. А будет ли что-то настолько лучше такого, госпожа?» Криво усмехнулась Гонория своему отражению. «Мне всего восемнадцать, а я стану королевой Гефара. За меня не просят приданного. Я выхожу замуж не за старика и не за урода. Церемонию проведет целая богиня в моих... подругах, принцессы империи, и я могу договориться о торговле как с Новым Римом, так и с Инвириди». «Даже мои внуки будут богатыми, как крес». «И чем же ты тогда недовольна?» спросила Афина. «Что, выходишь замуж без любви?» «Ай, ну что, вы смеетесь, что ли, ваше высочество?» всплеснул руками Флавис и немедленно получила гневное шипение Хелен, которая продолжала старательно заплетать несколько косичек. «Какая такая любовь-то?» «Это ж так, для простолюдинов сказки». «А нам, на кого указали, за того замуж и идешь?» «Мне еще, считай, повезло, что сама выбрала». «Ты ж вроде Ханвальда всегда кретином называла». Усмехнулась принцесса. «Так он и есть кретин», — фыркнула Гонория. «Глупый, жадный, спесивый, языком все время болтает, почем зря». «Так и отказала бы, раз он тебе так не нравится». «Или ты в благодарной за тот случай?» «Нет». «То есть, да». «То есть, и что тогда, и что...» Флавис мрачно посмотрела на принцессу. «Госпожа, ну не могу я это объяснить. Мы вот с ним всю Гефару вместе, считай, прошли. Вместе дрались, вместе под дождем мокли, вместе из одного котла ели. Не знаю, какой там из него муж может выйти, но спину в бою я бы ему доверила. Он, конечно, варвар и все такое. Но Ханвальд больше придуряется. Играет в эдакого воителя из легенд, который до драка перов охоч. «Почему он?» — спрашиваете. «А почему бы и нет?» «Он тебе нравится», — прищурилась Афина. «Нет», — сказала Гонория и покраснела. «Если бы тут была Гаста», — хмыкнула принцесса, «она бы сказала «Ха». Афина к чему-то прислушалась, поднялась с кресла и, стараясь не лязгать доспехом, прокралась к дверям. Резко распахнула одну из творог, поймала чье-то ухо и от души крутанула. «Ой, ой, ой!» Пробосили в коридоре голосом Гасты. «Я сказала держать ухо востро», — четко проговорила принцесса. «А не греть уши». Прикрыла дверь, вернулась обратно. Скептически оглядела Гонорию и, наконец, изрекла. «Похоже, что это просто предсвадебный мандраж». «Ну и хорошо». «Точно не передумала». Плави создала вопль раненого парда. Не очень внятный, но очень эмоциональный. «Молчу-молчу», — ухмыльнулась принцесса. «Но, может, и правда стоило немного повременить, подготовиться?» «Мы об этом думали», — вздохнула Ганурия. «Батюшка, конечно, будет недоволен, но если промедлим, они могут подготовиться и какую-нибудь гадость учинить». «Они — это кто?» «Да все», — дернула плечом девушка. «У Ханвальда родичи вряд ли обрадуются, что он пошел в союзники к имперцам». У меня, что выхожу замуж за варвара. Кланы Гефары, что ими будут править два чужака, дикие и темные, просто захотят пощупать нового имперского союзника. Разумно, кивнула Афина. Ханвальд воюет на севере, ты, как и положено добропорядочной супруге, хранишь домашний очаг и наводишь порядок в Гефаре. Да и наследник сразу есть, в случае, если в Харасане все сложится не слишком удачно. «А если вы еще и ребенка успеете заделать?» Гонория мучительно покраснела. «До да ключиц, до да корней волос». «Было? Нет?» Невинным тоном поинтересовалась принцесса. «Ваше высочество!» — рявкнула Флавис. «Да ладно!» — я ж так просто спросила. «Общение с ее святейшеством не идет вам на пользу». «Ну, как сказать?» — рассмеялась Афина. «Ладно, шучу. Ты же знаешь, что я желаю тебе только самого хорошего». В качестве Рикса Ханвальда утвердили довольно мирно. Крики, ругань и таскание друг друга за бороды не в счет. По местным меркам это, считай, норма. А вот озвученная следом новость о том, что новоиспеченный Рикс изволит жениться, и невеста у него уже есть, вызвала эффект взрыва бомбы, попавшей в выгребную яму. Не успевшие вовремя подсуетиться кланы не смогли протолкнуть в короли удобного кандидата, в идеале кого-то из своих соклановцев но рассчитывали хотя бы подсунуть Ханвальду жену из своих, а тут такой облом. Старейшины подняли вой, но какого-либо влияния у них не было и в обозримом будущем не предвиделось. Сборная солянка из наемников, имперцев и южан-гефарцев пришла и отбила обратно лесную унию. У них армия, у них магия, с ними имперская принцесса и уже две богини. И вот что ты поперек их скажешь? Простой народ их на руках был готов носить, обезглавленные и понесшие потери во время вторжения орды кланы за Ханвальда были горой. Да и вообще, Эрин знала, кого подсовывать в качестве вождя. Варвар был своим, родом с севера, горластый, храбрый и охочий до драки. А чего еще нужно для популярности? Так что гефарцы грядущей свадьбе вождя в целом искренне порадовались. И даже то, что жениться он собирался на имперке, никого особо не огорчило, потому как невеста и так была известна в качестве командира одного из отрядов Ханвальда. Мечом машет, дерется, симпатичная, а что имперка? Ну, так у всех свои недостатки. Зато больше никто из риксов Севера не мог похвастаться, что женился на самой настоящей римской аристократке. То, что Гонория была младшей дочерью не самого богатого и влиятельного графа, тактично умалчивалось. Гефарцы видели, что Флавис богата одета, Отлично вооружена и на короткой ноге самой принцессой, так что полагали, что Ханвальд женится на ком-то важном. Единственное, что не одобрили почти все, так это дату свадьбы, а запланировали ее всего через пару недель, аккурат перед отправлением карательной армии в Харасан. Возмущение было велико и неподдельно. Как так? Пусть Гефара только оправилась после того, как ее несколько раз основательно проутюжила несколько армий, Но это же надо дары подготовить, гостей собрать, родичей из других эосов. Родичей жениха и невесты в конце-то концов. У одного – в Эусе у другой – в Восточном Пределе, а это же не одна неделя пути. Да и в качестве подарка от невесты надо было меч сковать новый, а для этого найти добрую сталь, хорошего кузнеца, потратить время на саму ковку. Но Ханвальд и Гонория медлить категорически отказались. Именно по тем соображениям, что озвучила Флавис. Гефару надо было брать и строить под себя максимально быстро, пока местные не очухались и не начали совать палки в колеса. А так, раз, и на троне новый Рикс, два, и у Рикса уже жена имперка, три, и у них уже наследник, у которого крестной матерью будет то ли апостол смерти, то ли принцесса империи. И попробуй тогда их сковырни». «Сковырнешь таких, а следом явится имперская армия и черная жрица, и тогда поход Орды еще медом покажется». Эрин и Афина на самодеятельность особо не надеялись, так что сами активно участвовали в распространении подобных слухов. Гефардцы смотрели на заделываемые в стенах Литгалина громадные проломы, на выставленные в качестве трофеев головы темных, на иногда прилетающие боевые машины людей в зеленом. И в целом склонялись к мнению, что совет да любовь новому Риксу и Рикда мне, да правят они долго. Ибо ну его нахрен ссориться с теми, у кого подобные друзья имеются. Но совет клана все равно кричал, возмущался, угрожал, умолял и сетовал на то, что новый Рикс их в могилу сведет. Так что уговорились на то, чтобы провести скромную свадебную церемонию сейчас, а большой праздник уже позже. На то мы решили. Церемонию провели в местной священной роще у могучего древнего двулопасника сразу после захода солнца. «Кто пришел в эту ночь?» громко объявила эрен опираясь на свое копье, будто на посох. По случаю торжественности момента апостол распустила волосы и накинула на плечи черный шелковый плащ. Хотя вид имела, как и всегда, озорной и проказливый, но приглашенные имперцы и северяне считали это как раз нормальным. Раз черная жрица весела, то все хорошо. А то серьезная эрен обычно означала еще более серьезные проблемы. «Ханвальд из рода Ширван, владыка Гефары», — объявил варвар. «Чего ты желаешь?» «Просить твоего благословения, госпожа, чтобы взять в жены Гонорию из рода Флавис, женщину благородную, храбрую и достойную». «Сира ганория ты согласна?» — спросила Эрин. «Да, ваше святейшество», – кивнула девушка. «Я дарую вам свое благословение! Обменяйтесь дарами!» По законам Севера, жених должен был подарить невесте свой родовой меч, чтобы та потом вручила его старшему сыну. А невесту в ответ должна была подарить специально выкованный для будущего супруга меч. Еще следовало обменяться браслетами, которые подвешивались к рукоятям мечей, и все это счастье убиралось куда подальше и Естественно, хороший меч за такое время, да еще и в Гефаре, отковать было решительно невозможно. Так что Гонория преподнесла в дар ТТ, предварительно выданный ей принцессой. Ханвельд, будучи бастардом и младшим сыном, никакого особого родового меча не имел, а отдавать какой-то там полуторный меч за целый пистолет было слишком неравноценно. Поэтому Северянин в качестве дара вручил невесте пистолет-пулемет Судаева. Наблюдавшие за рождением новой свадебной церемонии, русские офицеры изо всех сил старались не заржать. «Теперь, в знак вашей нерушимой связи, обменяйтесь кольцами», — произнесла апостол. Про кольца подсказала все та же Эрин. У северян в ходу были браслеты. Среди имперцев эта мода была не сплошной, так что смотрелось это хоть и немного непривычно, но свежо. А раз уж новые короли-королевы Гефары взялись устанавливать свои традиции, это было очень даже в тему. «Тогда властью, данной мне предвечной тьмой», торжественно провозгласила черная жрица. «Именем моей госпожи, милосердной Эмрис, и по закону первых богов, объявляю вас мужем и женой!» Апостол хихикнула и добавила. «Давай целуй ее уже, дурень!» Под одобрительные вопли присутствующих ханваль с гроба поцеловал ее, а затем поднял на руки и потащил в пиршественный зал. «Быстро вы, госпожа! Могли бы и подольше церемонию провести!» Хозяева священной рощи, старшие жрецы Крольма и Ланара, грустно вздохнули. Оба были в годах, седые, бородатые, похожие как братья. А может, таковыми и являлись. У жрецов Крольма и Ланара такое частенько бывало. Торопливость эрен они явно не одобрили, Но особо возмущаться желанием не горели. Попробуй, что скажи поперек слова целого апостола смерти». «Уважаемый, побойтесь меня, Эмрис и прочих богов», — рассмеялась девушка. «Там уже Эль выдыхается и еда остынет. Ну какие в бездну долгие церемонии, а? Идемте лучше отмечать». Отмечали по местным меркам практически в тесном домашнем кругу. Гостей и двух сотен не набралось». Командиры наемников Ханвальда, имперские командиры, несколько людей в зеленом, дружинницы принцессы на правах подружек невесты, сама принцесса, Эрин и многочисленные представители гефарских кланов. К их чести, именно они застолье организовали, решив все-таки тряхнуть Мошной. Ну и заодно хотя бы немного подлизаться к новому Риксу. Правда, попытки саму свадьбу превратить в чинное и всем традициям действа провалились сразу. За столом верховодила Гаста. Ее объемы потребления еды и эля ввергли даже местных орков в священный трепет, а еще девушка, как выяснилось, знала огромное множество северных песен. «И попробуй не подпой или не выпей вместе со здоровенной арчанкой, когда она нависает над тобой, с сакраментальным вопросом «Кошелек или...» «То есть, ты меня уважаешь?» Впрочем, старейшин больше очаровала Афина. Вела она себя сдержана благородно и крайне благопристойна, Учитывая ее чистейший уор, манеру одеваться на северный лад и происхождение по матери из Эльдоромана, принцессу приняли как свою. Уж слишком она отличалась от привычного гефарцам образа южан имперцев. Ну а роль Тамады на себя взяла Эрин, которая наконец-то получила возможность всласть повеселиться. При этом она уже несколько раз обошла всех клановых представителей в зале, Собирая жениху и невестинные исподни, рубахи, сапоги, утренний опохмел, полдник, корм лошадям, новый ковер в спальне и вообще на все, что ей только взбредало в голову. Старейшины кряхтели, ворчали, но апостолу смерти отказать не решались. Кто-то это уже прозвал «черной дланью», потому как кошелиги фарцев худели буквально на глазах, а эрен обещала еще не раз пойти в люди за подношениями. Затем пришел черед уже официальных даров – Местные особой фантазии не проявили. Золото, драгоценная утварь и посуда, украшения и прочие ценности немалой стоимости. Новоиспеченные владители Гефары на это смотрели благожелательно, но в целом равнодушно. После несметных богатств инвириди это совершенно не впечатляло. Последними дары преподносили самые важные гости. С места поднялся капитан Силаев, куратор северной компании от ВСРФ. «Буду краток» сказал федерал. «Мы не слишком сильны в местных традициях и положенных дарах, да и какие дары будут при себе у посланных на войну солдат? Но прознали мы, Рикс Ханвальд, что желал ты нечто такое, что только у нас и можно достать». Ханвальд радостно присвистнул. Один из федералов достал за рюкзак, оттуда вытащил сверток пиксельной камуфляжной материи. «Чем богаты?» дипломатично развел руками капитан. «Зато пошьешь себе такой плащ, которого ни у кого больше не будет». Гефарцы зашептались. в и правда была невиданная, не шелк, конечно, но какой рисунок, какой цвет. Такого и правда больше ни у кого не было, кроме как у Инвириди. Ясно как день, что это не просто дар, но еще и символ расположения людей в зеленом к Новому Риксу. «Я тоже не так уж и богата», — сказала Афина, тоже поднимаясь с места. «Мое богатство — это меч, доспех, доверная дружина. Но мечи ломаются, доспехи становятся тесны, а золото тратится на всякую ерунду. Одно лишь остается крепче стали — настоящая дружба. ганория моя подруга. Она была одной из первых, что пошла ко мне в дружину. Мы немало прошли вместе». Принцесса сняла с плеч алый плащ, сложила его и протянула Флавис. «И это знак того, что наша дружба продолжится и впредь», — объявила Афина и улыбнулась. «Подаришь потом моему крестнику. Всегда буду рада видеть тебя, дорогая Гонория, у себя в имении. Да и твоим детям всегда найдется место в моей дружине, даже и дочерям. Мечей хватит на всех!» Гефарцы снова начали шептаться. То, что плащ имперской принцессы сам по себе шикарный дар, это понятно. Но и остальные намеки без внимания не остались. Случись чего, крестница или крестник сразу побежит к имперской принцессе, что не пожалеет меча, которым молодой ширван заберет свое. «Ну, а теперь моя очередь», — объявила Эрин. Апостол куда-то ненадолго отлучалась, а теперь вернулась с небольшой плетеной корзинкой, накрытой большим клетчатым платком. «Я долго думала над достойным даром», — сказал апостол. «И правда, что подарить храброму воину и вождю? Золото! Золото воинам не дарят, воины берут золото, когда захотят. Сами. Да и не торговец я и не трус, чтобы золотом откупаться». Часть гефарцев заворчала, те, кто как раз всякую золотую утварь дарили. Но и сами при этом признавали, черная жрица права. Настоящий северянин может быть и без гроша в кармане. Если ему понадобится золото, пойдет и возьмет. Это в традициях Севера. «Тогда, быть может, оружие?» «Оружие воину подарить почетно. Но я-то не воин». Эрин широко улыбнулась. «Я всего лишь скромная жрица моей милостивой темной госпожи. Что я могу понимать в холодной стали?» «Так что не по разому мне выбрать хорошее оружие», «И не смей ее оскорбить вождя плохим». Сильное утверждение для той, что была одной из самых могучих бойцов во всем мире. Но скромность требует сказать так или иначе. И тогда я подумала. «Что-то как-то слишком много думаю», — вздохнул апостол. Гости дружно рассмеялись. «Но в самом-то деле, важному человеку, что не подари, все скрытый смысл увидит. Просто так что-то дарит только детям, да и то». Мать дарит дочери прялку, чтобы помощница росла. Отец дарит сыну топор, чтобы и в хозяйстве помогал, и в бою без дела не стоял. А я решила, что подарю своему будущему крестнику или крестнице друга, просто потому что уже заранее люблю его. Апостол жестом фокусницы стянула платок с корзинки и продемонстрировала всем маленького рыженького котенка с бело-сине-красным бантиком на шее. Имперцы с таким уже были знакомы, так что ценность подарка поняли сразу. Котят на Востоке раздавали в виде особой милости для самых приближенных. Одновременно знак признания как принцессы Афины, так и людей в зеленом. «Детеныш Парда!» — сказал кто-то из гефардцев, поняв все по-своему. «Хорошо, что у нас Рикс не из бедных, чтобы прокормить его, когда он вырастет с коня размером». «Этот с коня размером не вырастет». Уверенно заявила Эрин. «Держать больших пардов — это вчерашний день. Господа, будущее уже здесь. И я имею честь презентовать вам редчайшего в мире зверька. Встречайте, это котенок».